Иди к сыну. Из-под золотого брyla, из-под золотых бровей опечаленно останавливают свой взор добрые отцовские глаза. Даже в такую годину косарь называл его сыном. Это он тоже запомнит навек, хотя какой уж у него век, словно связанная барахтается одна лишь скорпи. Откуда ты взялась в нашем поле? в нашем сердце вот и бывайте не знают что ещё сказать или прощайте и данила погрузив руку в ячмень одинок побрёл низины к тому гиблому куску земли над которым нависли клочья тумана а позади ещё долго раздавалось шарканье косы косарь делал своё На журавлином лугу Данила остановился, снова огляделся вокруг себя. Куда же он уходит? Нет, это от него уходило лето, уходила дремота колоса, уходила судьба. Догоняй не догонишь, и всё равно надо идти. Когда-то в детстве он верил, что на краю земли стоят золотые ворота, а за ними восходит солнце. А где же теперь его ворота? И что за ними? Доверное всё лихое, а не солнце. Ссутулившись, он потянул за собой сгорбленную тень, и казалось, что даже она сейчас имеет вес. Вдали послышался приглушённый вскрик. Данила испуганно оглянулся. К нему неровно, как луговая чайка, бежала какая-то женщина. Вот она остановилась возле одинокой вербы, умоляюще подняла руки, и на них и в широкие рукава сорочки начали наплывать тени или небо. Кто же бы это? Неужели Оксана? Так оно и есть. С протянутыми руками Оксана добежала до него, всхлипывая, упала ему на грудь, на крыло, незаплетёнными соснокосами. Данилка, братик, за что ж тебя? За что осиротили нас? И такая печаль, и такая вековечная тоска материй была в её голосе, что у него задрожали веки. Не плачь, сестра, не надо. Это не я, это моя доля плачет, сказала давними словами. Как же мне без тебя жить на свете? и оглянулась на мир, что молча поднимал травы, раздвигал колос, дрожал лунный печалью, И откликался скрипом карастеля. "Детей, Оксанч, береги. Да хоть иногда вспоминай меня. Иди". Он трижды поцеловал сестру, оторвал её от себя и быстро пошёл к болоту. Когда оглянулся, Оксана ещё стояла на журавлином лугу, придерживая рукой сердце. Там, где луг переходил в болото, ему на глаза попалась трелистная вахта. Та целебная трава, что лечит человека и предупреждает: не ходи дальше, там уже начинаются гиблые места. Весной вот здесь, в осоке на кочках, он вспугнул выводок дупелей. Вылетели они из-под самых ног, и только тогда Данила заметил их гнёзда. Мы по гнёздам ступаем ногами. Пришли на память чьи-то слова, и он вздрогнул. нашёл чего вспомнить. Прошёл ещё какое-то расстояние, и болото вдохнуло на него тяжёлым запахом тины, ниччатки и того зелья, которое колдуни собирают для своей отравы. Под ногами начала мягко прогибаться прогнившая почва, которая неведомо что скрывала под собой и зачем-то прикрывала смертельные продушены безобидными незабудками днём их окна можно обойти а как ночью в обманчивом свете луны поворачивая человече пока не поздно назад но кому зачем что ты оставил там свой труд своё лето свой колос но они безмолвны не могут защитить тебя нет назад возврата нет Болото точно живое хватало его за ноги, зловеще чавкало, вздыхало, затем начало хрипеть, словно в его глубинах проснулись голоса затянутых им людей. Страх пополз по спине Данила. Казалось, знал же как перейти это гиблое место. Да вот сбился в темноте. Ещё этого не хватало ему. И вырвется ли он из этого предсмертного хрипения или останется в нём навеки, будто и не было на свете человека. Дурманящий сок, дурманящие травы вокруг, дурманящие мысли в себе. А надо жить. Надо же как-то жить, не только ведь для себя. Он ещё и кому-то нужен. А может и не нужен сегодняшней ночью. Какую колдовскую силу имеет бумажка, когда на неё ляжет бездушная рука изверга? Разрывая болото, утопая в нём, вырываясь из него, Данила выбивается из сил, страх и отупение охватывают его, ибо не знает, куда ему брести и как выбрасти из страшной западни. И вдруг вместо предсмертного хрипения топи Он слышит впереди чистое, переливчатое серебро птичьего голоса. Так это же подала голос предрассветная журавлиная труба. Были себе журавль да журавка. Вот и иди к ним. Осторожные птицы, хоть и живут на болотах, но гнёзда вьют на сухом. и оживая, Данила пошёл на этот журавлиный голос, что словно судьба, а кликнул его и замолк. Вот впереди затемнели кусты ольхи. Он добрался до них, а за ними в тьме блеснул чёрный тяжёлый плёс. Теперь можно и вздохнуть. Тут не такое гибельное место. Он прибирается к воде, которые нацеливаются на него копьями честухи и стрела листа, вспугивает пару лысух, что ногами и крыльями бьют по плесу и долго не могут оторваться от него. Выходит и тут есть жизнь. Но где тот журавль, что спас его? И чем отблагодарить тебя добрая птица нашего детства? В черной воде Данила умылся, вымыл сапоги, стоя, передохнул. И пошёл по наберегам. Он наphal на едва заметный след человека, что петлял по болотам. И идти теперь было легче, хотя и увязал. Тересина уже не отзывалась голосами тех, кто остался в ней. Вот и вербы словно вышли из тумана, и неожиданно за ними он увидел спутанных олов. На роскошных полумесяцах их рогов крашилось лунное сияние а в косых глазах стоял покой степи или далёкого прошлого и этот покой ножами полоснул данила за болотом какой-то чародей сразу преобразил землю волнами пошла она вверх ближе к луне и от такой радости бросила в золотой танец чубатая и подсолнухи А за подсолнухами засеяли живая рожь и пшеница и овёс и ячмень, и замегал белыми и фиалковыми огоньками картофель, и всё то, что живёт для человека и чем живёт человек. Праздничными нивами, заброшенными дорогами, полузабытыми тропинками он дошёл до Копай городка, что никогда не был городком, а только обычным селом, которое упоминалось ещё в летописях XIII века и входило в состав загадочной Болоховской земли. Уже совсем побледнели месяцы и звёзды, когда он по заогородами добрался до причудливых воротиц своей тётки. Они опирались не в деревянный столб, а в изъеденный камень с ласкалицей половецкой бабы что стояло когда-то на подворье у Гордиенка. Века бросили тени на продолговатые глазницы, на обвисшие груди неразгаданного камня, которому поклонялись половцы-кипчаки. Где те половцы, перед которыми трепетали даже печенеги? Где их дикая сила? Где их жажда разрушения? Все это кануло в небытие и стлело, сгнило в земле. А после них на земле остался только от голоса к творению этот загадочный камень с плоским лицом и плоской неприкрытой грудью. Вот и подворье тетки Марины. Из-за дровника Данила взглянул на хату и оторопел. Прямо из белой стены к нему потянулись жаркие подсолнухи. какая-то чертовщина не умап помрачение ли нашло на него боясь за себя ещё сделал шаг к стене и наконец понял это же рисованные цветы выходили из стены чтобы дотянуться до живых вот какое диво могут сотворить руки его родной тётки как только она примет его и стучаться к ней или не стучаться чтобы не накликать беды На это доброе жилище, которое собрало краски со всей земли, но куда же ему деваться теперь, если уже скоро и светать будет? Сейчас он боится утра. Только от одного этого можно лишиться сердце. Данила нерешительно постоял под защитой рисованных подсолнухов, нерешительно постучал в окно и сам испугавшись стука, глянул на улицу.